6. Указатель к пруду исчез. Но как только Лизи пробежала первые несколько десятков футов тропы, более светлая тропа, казалось, плавала среди темных масс деревьев. Впереди раздались первые смешки. «Хохотуны», — подумала она и рискнула оглянуться, решив, что ее дружок Дули, услышав этих крошек, может передумать и... Но нет, Дули никуда не делся, она видела его в последних ошмётках уходящего света, потому что он ее настигал, буквально летел над тропой, несмотря на черную кровь, которая теперь покрывала рукав от плеча до запястья. Лизи споткнулась, выступающий с земли корень, едва не упала, лишь каким-то чудом удержалась на ногах, прежде всего потому, что напомнила себе, если она упадет, дули через пять секунд окажется на ней. И тогда последним, что она почувствует, будет его жаркое дыхание, последним, что долетит до ее ноздрей, будет аромат окружающих деревьев, меняющихся с наступлением ночи, переходящих в более опасную ипостась, последним, что она услышит, будет безумный смех этих гиеноподобных тварей, живущих в глубине леса. «Я слышу его тяжелое дыхание. Я слышу его тяжелое дыхание, потому что он приближается ко мне. Я бегу на пределе скорости и долго так не протяну, но он все равно бежит быстрее меня. Почему перекрученные яйца не притормаживают его? Почему не притормаживает потеря крови?» Ответ на оба вопроса был прост. Чистая логика, больше ничего. Они притормаживали. Если бы не перекрученные яйца и потеря крови, он бы ее уже догнал. Лизи бежала на третьей передаче, попыталась врубить четвертую и не смогла. Вероятно, не было в ней четвертой передачи. За ее спиной шумное и учащенное дыхание Джима Дули становилось все громче, все ближе, и она знала. Через минуту, может, меньше, она почувствует, как его пальцы первый раз хватаются за рубашку на спине или за ее волосы.